Глава 34 четвертая «Думаешь, он хочет забрать еду у нашего колосса?» — спросила Элеонора. «Думаю, он хочет забрать его голову», — сказал Брэндон. Выражение лица у приближающегося колосса было совсем не таким добрым, как у толстяка Джаггера. Он был похож на изнуренного вышибалу, абсолютно лысый, с резко очерченными рыжими бровями и козлиной бородкой, придающей ему вид злоумышленника». Лицо его искажала яростная гримаса, и он фыркал, как дикий кабан, издающий угрожающие звуки. Одной рукой он защищал лицо от верхушки деревьев, а в другой зажимал огромный валун. Этот колосс был больше толстяка Джагера. «Он выглядит, как стероидный великан», — заметил Брендон. «Может быть, все будет хорошо?» — с надеждой спросила Корделия. «Может быть, они просто поговорят?» «Поговорят?» «Посмотри на его лицо! Он безумнее, чем дядя Пит после двенадцатой бутылки пива!» Элеонора крикнула в окно, обращаясь к надвигающемуся великану. «Мистер Колос, мы не хотим причинить вам никакого вреда! Мы волкеры! Волкеры!» Лысый великан никак не отреагировал, но тот, что держал в руке их дом, взглянул на Элеонору. «Толстяк Джаггер!» — закричала Элеонора. — Звучит грубовато, тебе не кажется? — сказал Уилл. — Что? — Прозвище «Толстяк». — О, точно! — согласилась Элеонора. — Джаггер, прости, что называла тебя толстяком. Ты совсем не толстый, ты просто немного крепкий. — В основном это значит мускулистый, но ты ведь слышишь нас, так? Поэтому вот послушай, этот другой великан... Дай-ка попробую я, сказал Брендон, отодвигая Леонору от окна. Джаггер, этот лысый чувак, которому нужен шампунь Клеросил, хочет устроить тебе взбучку, а мы находимся между вами двумя, поэтому прежде чем вы станете махаться друг с другом, почему бы тебе не поставить нас на землю? Рр, ответил рыком толстяк Джаггер. В его глазах достаточно ясно проглядывало замешательство и страх. — Бесполезно, — сказал Брендон. Думаю, у него отсутствует способность к обучению. — Ты просто не знаешь, как с ним нужно разговаривать, — объяснила Элеонора, отталкивая брата. — Джаггер, если ты поставишь наш дом на землю, то обещаю, что в следующий раз я обязательно принесу тебе еще больше еды, приготовленной еды, вкусной и привкусной деликатесной еды. Пожалуйста! Толстяк Джаггер поднял бровь. «Пожалуйста!» — умоляла Элеонора. Джаггер кивнул и стал опускать дом. При этом Уолкер и Уилл ощутили себя так, словно находились в самом большом лифте в мире, и у них даже заложило уши. «Он послушался! Я ему нравлюсь!» — воскликнула Элеонора. Но внезапно она заметила, что к голове Джаггера приближается громадное темное пятно валуна и крикнула «Джаггер, наклонись! Злой великан бросил в тебя камень!» Долстяк Джаггер успел повернуться в тот момент, когда валун еще угрожающе летел прямо на него, будто брошенный спортсменом высшей лиги бейсбольный мяч. Великан отдернул каким-то танцевальным движением руки массивную голову в сторону, и Элеонора была обрадовалась. но, несмотря на то, что Джаггеру удалось увернуться, спасая голову от удара, камень сильно стукнул его в плечо, произведя глухой звук. Пронзительно взревев, толстяк Джаггер схватился за ушибленное плечо, и тут вид из окна начал стремительно меняться — Пока Элеонора завороженно смотрела в окно, все, что находилось в комнате, и сама она, заскользили по полу. Ей хватило мгновения, чтобы понять, что дом Кристофа поворачивается в воздухе, потому что толстяк Джаггер выронил его. Дом падал с ужасающей скоростью, от которой подташнивало. У Элеоноры скрутило живот, и она схватилась за кровать, чтобы не упасть. Брендон прижал к себе спальный мешок «Хэллоу Кити. Карделия сгруппировалась, как рекомендовали инструкции по поведению в экстренных ситуациях в самолете, а Уилл, защищая, обнял ее. Вдруг падение прекратилось. В окнах виднелись плавно покачивающиеся на ветру кроны деревьев, и тут возник глаз заглядывающего внутрь толстяка Джаггера. «Ты поймал наш дом!» — воскликнула обрадованная Элеонора и повернулась к остальным. «Он поймал дом другой рукой! Хотя ему было больно, он спас нас! Спасибо тебе!» — сказала Элеонора, поднимаясь с пола вместе с Уиллом и Брэндоном. В ответ Джаггер подмигнул, но веки были настолько огромны, что образовавшаяся в складках влага издала хлюпанье. Великан широко и обаятельно улыбнулся, открыв ряд гнилых, кривых зубов света заплесневелых кукурузных конфет. «Ай-яй, какой он милый!» — сказала Элеонора. Все уставились на нее недоуменно, услышав такой комплимент. «Как дурно пахнущий персонаж Маппет Шоу!» — оправдалась Элеонора. Брендон улыбнулся и подошел к окну, чтобы попросить толстяка все-таки опустить их на землю, но замер на месте, как только увидел удивительную тень кулака, костяшки которого были похожи на острые пики, врезавшую по голове толстяка. Лицо Джаггера исчезло, а Брендон закричал «Ребята, осторожно!». Времени объяснять у него не было, потому что злой лысый колос бил на отмашь толстяка Джаггера. В его кулаках таилась сила атлантов, и, нанося удар, он делал это очень умело, так что на отдаче со всего маху угодил прямо в дом Кристофа. Брэндона отбросила в дальний конец спальни. «Брэнд!» — крикнула Карделия. Окно разбилось, и осколки осыпались внутрь комнаты, стена вогнулась, с потолка посыпалась штукатурка, мебель поехала по полу, и дом снова начал падать и кружиться по траектории, заданной ударом злого великана. Карделия попыталась добраться до брата, но с таким же успехом она могла бы оказаться на луне, прыгая на одной ноге. Дом вращался, из-за чего невозможно было найти опору, сила притяжения перемещалась на стену, пол, потолок, все вокруг кружилось и плыло, казалось, вот-вот все достигнет состояния невесомости. Единственное, что могла сделать Корделия, это смотреть на скрюченное тело Брэндона и тешить себя надеждой, что он до сих пор жив». Как только она подумала об этом, дом перестал кружиться в воздухе и просто стал падать свободно. «Какая разница, все равно падать осталось немного», — печально подумала она.